Глава тридцать Приняла приглашение и чуть позже встретила прислужницу, которая торжественно внесла в мои покои свёрток сорокового вида длинным бордовом платье. Всё, у меня теперь полный набор нарядов от женихов. Чёрное, белое, красное. Надеюсь, какой-нибудь из этих платьев на будущий бал — это как прям текстом сказать, кто из женихов мне наиболее симпатичен. Дэш назначил свидание днём, так что я неспешно собираюсь. Хочу нормально выглядеть, поэтому... В этот раз позаботилась о красивой прическе, и о макияже, довольно ярком, но исключительно для того, чтобы не потеряться и не быть бледным фоном сочного цвета платья. Когда собралась, почувствовала себя прямо-таки императрицей. Правда, приготовилась гораздо раньше, чем это требовалось, поэтому сижу, читаю. Стук в дверь. Странно, для Дэши еще рановато. Открываю. А на пороге стоит шеев. «Ваше Высочество!» Произношу я удивленно. Высочество меня оглядел с головы до ног. Мрачный прищур мне сразу не понравился. Чудесно выглядите, Оксана. «Спасибо», — сделала реверанс. «А что вы тут делаете?» Принц делает шаг вперед, берет меня под руку и довольно грубо выводит из комнаты. «Что вы делаете?» — спрашиваю изумленно. «Мне не нравится, что ты идешь с моим братом на свидание». «И что? Вы меня где-то спрячете и запрете?» «Нет». «Только кое-что выясню, и всё». «Что всё? А это надолго?» «Нет». «Я успею на свидание?» «Может быть». «А что там проверять будете? Это больно?» «Ни капля. Всё на месте увидишь». «Можно тогда хватку на моей руке ослабить? Я ведь иду, не сопротивляюсь, и я всего лишь очень нежный и хрупкий человек». «Прошу прощения». Шейф тут же отпустил мою руку. «Идём». «Можно еще вопрос?» «Да». «Почему вам не нравится, что я иду на свидание с вашим братом? Это что же, вы ко мне такими сильными чувствами прониклись? Ревнуете?» Старший принц одарил меня тяжелым взглядом, а вот ответом не удостоил. «Подумаешь, не очень-то и хотелось». Неожиданный мой выход закончился в небольшом нарядном зале. Украшает зал множество настенных гобеленов и стягов с причудливыми гербами. Атмосфера таинственная. Зал погружен в полутьму, а в центре стоит самый настоящий котел, причем огромный такой. В нем бурлит зеленая светящаяся варева. э э это все, на что меня хватило. Я вообще не понимаю, что тут происходит. Спрашиваю у инфополя, что за котел, вкусный ли суп. Ответов нет. Шеф подводит меня к котлу. Надо отметить, что вся охрана осталась за дверями зала, и мы тут совершенно одни. Это что? Спрашиваю тихо прониклась атмосферой зала. «Это очень полезный артефакт. Старший принц берет меня за руку, переплетает мои пальцы своими и... направляет наши руки прямо в котел». «Нет!» — рванула назад. Принц остался на месте, но я чуть отошла. «Что такое, Оксана?» «Я не собираюсь засовывать руку в кипящий котел с неизвестной жидкостью». Шиф весело фыркнул и притянул меня к себе. «Это не то, что ты...» «Бабах!» Вот примерно с таким звуком ударились о стену резко распахнувшиеся двери в зал. На пороге стоит злой дэш. «Шейф, ты в своем уме? Немедленно отойди от котла!» «Вот, котел и есть, а то артефакт». «Нет, я не собираюсь ждать, это глупо. Лучше сразу все узнать. Если она мне не подходит, можешь спокойно идти с ней на свидание. Лучше знакомиться, привыкать, начинать что-то испытывать, а потом, возможно, прощаться, потому что она не подошла тебе генетически». «Да. Вот я как чувствовал, что ты сорвёшься?» «Дэш стремительно приближается к нам. Есть правила, есть традиции. Их не просто так придумали. Всему своё время. Мы не должны знать, иначе...» «Бред. Всё это просто бред. Я узнаю сам, а тебя никто сюда не звал». Не, не уйду. Я уже вызвал отца. Он сейчас будет здесь. Отпусти к сану». Шейф тянет, разворачивается к котлу, тянет мою руку к зелёному вареву, Лаки возле моих ног испуганно затявкал, почувствовав всеобщую напряжённую атмосферу. «Да стой же ты!» — говорит Дэш, оказываясь со мной рядом. «Демон обнимает меня, пытаясь оттащить от брата. Хватает меня за руку». На миг в глазах потемнело. «Что здесь происходит?» — грозно вопросил появившийся в зале император. Оглянулась и невольно хмыкнула. Накшет полураздет, на груди помадный след от поцелуя. Тут к гадалке не ходи, понятно, в кого Дэш характером пошел. «Я собираюсь узнать свою судьбу, отец», — спокойно отвечает Шиев. Во всяком случае, касаемо одной отдельно взятой девушки. «Я запрещаю», — ледяным тоном отрезает император. «Уж от кого от тебя я не ожидал таких глупостей, Шиев? Все отойдите от артефакта. Это приказ иначе». Император не успел договорить. Шиев сил и рванул наши с ним руки в зеленые варьва. «Правда, не только наши, да что же держал меня?» Его рука окунулась одновременно с нашими.